Глава 6 Мы встретились взглядами и, до конца не веря в чудо, просто смотрели друг на друга. Передо мной была Зюзи, моя умница и красавица, четвероногая, ушастая и со своим великолепным и любопытным носом и огромными черными глазами, гипнотизирующими своей глубиной, замешанной на атроцитовых отблесках и бесконечном жизнелюбии. Что? Завораживает? Сзади неслышно подошел билетер. Я сам насмотреться не могу. а они экземпляр. Новое поступление. Четыре дня когда ставили. Чистопородный доберман, теперь таких нет. Голос этого человека помог мне прийти от шока встречи в себе, и сразу заработал мозг. Только теперь я увидел, что подруга сидит в клетке метр на метр, тесной, плохо вычищенной, отвратной даже на вид. Э, нет. Так не пойдет. Надо ее отсюда забирать. Прямо сейчас. У меня не так много времени. Более чем уверен, что к этому моменту, расследуя убийство старого ублюдка Васильевича, уже нашли и опросили продавца скутера. Возможно, обнаружили Петрухину тело. Значит, за мной однозначно едут. Михалыч не тот человек, который такие вещи спускает. У меня максимум час, может меньше. Потом станет слишком опасно. Наследил я сильно. Одноглазый на скутере – вполне себе примета и ориентир. И первым делом спросят у охранника со стоянки, с которого у меня хватило тупости лясы точить. Но кто же знал? Как Зюзи сюда попала? Я же помню, как на тачке ее увозили сектанты, почти мертвую. Ладно, вопросы на потом, сейчас осмотреться надо. Огромным усилием воли я отвел взгляд от Добермана, которая тоже, похоже, не до конца верила в происходящее. И начал всматриваться в детали. На территории зверинца 9 клеток с обитателями и десятка два пустых, небрежно сложенных у стены. Так, стена. хорошая из заборных плит. Не перескочить. Смотрим дальше. В клетках помимо спутницы четыре кота, три собаки и... Енот? Ничего себе! Где они его только откопали? Что еще? Ага. Все клетки без замков закрыты по-простому, болтом с гайкой через проушины. Это хорошо, ключи искать не придется. Раскручу как-нибудь. Вдоль стены стоит небольшой вагончик бытовка с окном, в котором никого не видно. А если кто-то есть, проверим потом. Посетителей кроме меня нет. Идея родилась сама по себе. Даже не идея, авантюра, причем чистой воды. Что же, приму ее к исполнению. Времени на разведку, подготовку, реконгассировку и стратегическое планирование просто нет. А что, милейший, я обратился к билетеру. Не провести ли нам настоящую экскурсию, как раньше? Вы для разнообразия экскурсоводом побудете, а я зевакой-посетителем. Естественно, оплата пойдет как за индивидуальную заявку на культурное мероприятие. Скучного так, просто глазеть. На да, тваре этих. Хочется чего-то этакого. Неприятный человек, понимающий, ухмыльнулся. Похоже, ему тоже было скучно и хотелось разнообразия. Для подтверждения своих слов я извлек пяток гвоздей. И, вопросительно глядя, протянул ему. «Что ж, извольте!» Принял он оплату и продолжил. «Откуда желаете начать осмотр?» Я в задумчивости постоял, затем указал самую ближнюю к вагончику клетку. «Оттуда!» Вместо ответа билетер равнодушно пожал плечами и направился в указанном направлении. «Итак!» Неожиданно веселым и жизнерадостным тоном начал он. «Здесь вы можете видеть кошку обыкновенную, трехцветную. Тварь вредная, кусачая и царапучая. Мы ее Муркой зовем». В клетке, совершенно не реагируя на происходящее, лежала свернувшаяся компактным меховым клубочком упомянутая разумная. Новоявленному экскурсоводу это не понравилось. Поэтому он откуда-то достал длинную палку и начал тыкать ею в животное через прутья. Кошка вскочила, зашипела, выгнулась подковой с ненавистью глядя на нас. Вот, смотрите сами, зараза какая злобная. Вон, как глазищами своими сверкает. Дорого стоит. О, очень дорого, с какой-то непонятной гордостью ответил этот человек. 250. Чего 250? Не понял я. 250 грамм золота, снисходительно пояснил он мне. И это только потому, что сейчас кошек у нас много. Собаки, к примеру, по 400. А доберман «Это эксклюзив! Хозяин кило двести назначил, и не подвинется!» «Ишь ты!» — вырвалось у меня невменяемые суммы. «Такий товар для солидных и состоятельных людей. Не каждый себе позволить может. Хотя именно на нее...» — полицу указал на мою спутницу. «Еще и акцион, я думаю, будет. Доберман — это статус!» Я улыбнулся, но внутренне кипела ненависть. Зюзя не вещи, не сатиновые трусы, чтобы ею торговать. Стараясь не выдавать своих эмоций, решил продолжить экскурсию дальше. «А там что? Офис?» Небрежным кивком указал на вагончик. Билетер рассмеялся. не там у нас самый страшный зверь находится, а контора в рынке расположена. Так дела вести удобнее». Мы подошли к окну, посмотрели на самого опасного. «Скажу честно, я был заинтригован». Внутри через стекло просматривалась обычная сторожка, в которой, представив к изголовью ружьё, спал человек. Оценив шутку, улыбнулся. Новоявленный экскурсовод, довольный произведённым эффектом от лёгкого розыгрыша, пояснил. «Сторож ночной тот между сменами. Ну и так, на всякий случай». «Ясно. А не боитесь, что твари ваших уведут с такой-то охраной?» «Нет, днём нереально. Тут рыночная стража под боком». И как их транспортировать, горе воришкам твари ведь буйные по своей природе. Команда охотников с каждого рейда в хлам порванные возвращаются, а у них и защита, и перчатки специальные. Ночью? А вообще глупо. Но эту тему дальше развивать он не стал, посчитав лишним выбалтывать местные тонкости первому встречному. Я знающий покачал головой. Как же, как же, понимаю. Переходим к следующему экспонату. Билетер перешел ко второй клетке. Кот обычный, придурок полный, крикун, пакостник из люка. Имени не имеет, масти серой. Дальше я не слушал, полностью сконцентрировавшись на шнурке из моей камуфляжной куртки. Есть там такой, в поясе ее утягивать. Пока этот деятель болтал, отрабатывая полученный гонорар, мне удалось незаметно вытащить две трети веревочки, понемногу наматывая ее на кулак. Но вот дело застоперилось, похоже. Или зацепилось где-то внутри, или пришито на совесть. Никак не вытаскивается. Плюнув на все, я в сердцах дернул и с треском вырвал шнурок из недр куртки. Неопрятный человек с удивлением посмотрел на меня. «Что с вами?» Делать было нечего, поэтому я с улыбкой продемонстрировал ему шнур и беззаботно пояснил. «Вот, постоянно высовывается и кончиком за пояс пантерантаж цепляется. Руку нормально не поднимешь. Мелочь, а дискомфортно. Вот и сейчас так вышло. Ну я и психанул». Похоже, мое объяснение его устроило. «Бывает. Меня так на кроссовках шнурки до белого колена довели. Длинные слишком были, цеплялись за все, а укоротить постоянно забывал. Тоже долго маялся, пока не накрыло, и не пообрезал их к чертовой матери. Ну что, переходим дальше?» Следующей была клетка Зюзи. Я сознательно больше не смотрел в ее сторону, чтобы опять не впасть в ступор. Боялся сам не знаю чего. Билетер повернулся ко мне спиной. «Пора». Моля всех богов, чтобы сюда не зашел очередной зевака, я набросил ему шнур на шею и стал душиться всей яростью, на которую был способен. Человек захрипел, бестолково замахал руками, пытаясь уцепиться за удавку, и безвольно обвис. Один есть. Проверил рукой пульс. Слабо, но бьется. Это меня немного обрадовало. Не люблю убивать. не кровожадный я по своей натуре. В себя этот гид недоделанный быстро не придет. так что можно его временно из списка противников исключить. Немедля закрыл вход в этот омерзительный зооуголок на засов. Прислушался. Вроде все тихо. Теперь можно заняться вторым. Со спящим вышло еще проще. Я просто вошел в незапертый вагончик, забрал ружье. Он даже не проснулся. Окинул помещение взглядом. Стол, стул, вешалка с тряпьем, койка со спящим, печурка в углу, рядом со столиком ящик с инструментом. Покопался, нашел несколько гаечных ключей. Неожиданно, если честно. Почему-то думал, что придется гайки подручными средствами откручивать. Со слезами и матом. Интересно, а что бы я делал, если бы замки были? Не знаю. Но что-нибудь бы обязательно придумал. На крайний случай в офис за ключами прогулялся. И трупов наложил сверх всякой меры. Или ружье, как лом, использовал. А если двое на воротах бы стояли, что тогда? Тогда ночью его пришел, пробрался, просочился или... Нет, не буду плодить вероятности. Слава всему сущему, что обошлось. День, все расслабленные. Да и кому, кроме меня, может прийти в голову выпускать тварей? Так что эффект неожиданности сработал на все сто. Вышел на улицу, не забыв под передверь разряженным оружием сторожа. Теперь ему только одна дорога, в окно. Но побоится, когда увидит добермана на свободе. Да и не факт, что он вообще проснется. Крепко дрыхнет, зараза. Аж завидно. С некоторой дрожью приблизился к Зюзи, Начал раскручивать запор. Она не говорила ничего, лишь не мигая смотрела на мои суетливо бегающие по ребристой, бурой поверхности гайки пальцы. Наконец дверь открылась, и она грациозно вышла на свободу. Я присел, обнял ее. Здравствуй. Здравствуй, я скучала. И словно внутри меня прорвалась плотина. Счастье и радость заполнили душу до краев и неудержимо рвались наружу. Хотелось сказать подруге какие-то сильные, правильные слова, которые ей объяснят все-все. Но они не находились, оставляя вместо себя лишь спертое дыхание в с нереальностью происходящего. «Помоги им, так будет правильно». Я невольно покрутил головой, однако никого кроме лежащего на земле билетера не увидел. «Зачем мне ему помогать?» И лишь потом дошло с опозданием, когда жирафа, подруга имела в виду других разумных, уставившихся на нас из своих клеток. «Они на меня не нападут?» «Нет, я про тебя им много рассказывала, но они не верили. Думали, ты сказка. Теперь они верят». «Хорошо. Только пока я их освобождаю, скажи им, что лежащего на земле человека трогать нельзя. Пусть живет. И скажи, Тут я замялся, что на выходе нас могут убить. Там много людей с оружием. Хорошо. Теперь уже спокойно, без нервной суеты, я спор освободил остальных. Они смотрели на меня с недоверием, однако агрессии не проявляли. Покинуть свое узилище отказался лишь енот. Он высунул мордочку в открытую дверь, понюхал воздух, а затем приспокойно вернулся на свое место и завалился спать. На мой немой вопрос доберман ответила. Он не хочет никуда идти. Ему здесь лучше, много кормят и не надо прятаться. Это его выбор. Оставалось малое. Уйти отсюда по возможности целым. Зюзя, поступим так. Я сейчас выйду один и оставлю дверь открытой. Когда услышишь фразу «хорошо то как», быстро выскакивайте и бегите вправо, затем снова вправо вдоль забора, затем скройтесь в полях. Потом меня найдете. Направляйтесь по ночам на север. Запомни, только по ночам. Место встречи назначать не будем, но если увидеться в дороге не получится, уходи к Бублику. Туда я рано или поздно вернусь. Так, что еще? Коты пусть лучше на крышу заберутся, спрячутся и ночью незаметно уйдут. Им так проще будет. Они народ верхолазый, с вагончика на контейнеры, враз переберутся. Не говоря ни слова, мурлыки мягко, грациозно, в три прыжка исчезли в вышине. Зверинцы остались лишь я и собаки. Ну и пофигистический енот. Все все поняли. Я пошел. Ждите. Вышел на улицу якобы лениво осмотреться. Жизнь кипела вовсю. Снова народ. Лениво патрулировали прилегающую ко входу к рынку территорию несколько дюжих молодцов. С кем-то ругался охранник стоянки. На мою скромную персону внимания никто не обращал, что не могло не радовать. Начал выжидать удобный момент. Через пять минут до меня дошло, что незамеченным четвероногим не выскользнуть. Слишком людно было. Но и тянуть дальше нельзя, Придется рискнуть. В наглую действовать, неожиданностью брать. Отошел немного в сторону, встал рядом с двумя оболтающими, ни о чём мужичками, сладко потянулся и громко сказал условную фразу. «Ой, хорошо-то как!» Мужики обернулись ко мне. «Поохмелись, что ли?» ага. Краем глаза отметив мелькнувшие и скрывшиеся за забором тени, ответил я. «И поправился, и бабу принял». «Тогда, конечно, тогда нехорошо, отлично, прямо!» Завистью протянул один из них и, очевидно, хотел уточнить пикантные подробности, но в этот момент его прервал крик. «Стой!» Грянул выстрел, второй, но разумных уже и след простыл. К зверинцу бежала охрана, народ всполошился, выспрашивая друг у друга подробности. «Заметили!» Я бочком-бочком, но весьма шустро пробрался к своему скутеру, Завел и уже совсем было выехал на дорогу, как вдруг меня настиг окрик охранника. «Куда? Твари сбежали! Стой! Запрещено!» «Догонять, пока они не сожрали никого!» Перебил его я. «Я вправо, остальных влево направляй! В клещи возьмем! Не уйдут!» И крутанул на себя ручку газа. Получив простое и понятное указание, он весь проникся важностью момента, гордо кивнул головой. «Понял!» «Вот и хорошо, что понял!» а мне ноги делать надо. В такой детский обман я не верил. Максимум, минут 5-7 выиграл. Но выиграл же. Скутер летел во всю мощь своего крохотного двигателя. Примерно через километр показалась разбитая грунтовка, уходящая вправо, в бескрайние огороды харковчан. Недолго думая, свернул. Тут у моей Хонды преимущество, она маневренней. Не сбавляя хода, понесся вперед, отчаянно подпрыгивая на кочках. Не знаю, гнали за мной или нет, Очень хотелось обернуться, но на такой скорости это было смертельно опасно. Где-то выстрелили. Огороды как-то внезапно закончились, дорога заплетала, становилась все более неровной и менее накатанной. На одном из крутых поворотов получилось увидеть, что творится за спиной. Погоня. Две машины, потешно прыгая на ухабах и проваливаясь в колдобинах, неслись за мной. Скорость у нас была примерно одинаковая, вот только бензин у меня на исходе. надо было сразу на стоянке заправиться, но кто же знал. Получается, гонку на выносливость техники мне однозначно не выиграть. Это нормально, все время вести не может, слишком уж на сказку похоже. Фигня, главное Зюзи свободно, а с остальным разберусь. Но и попадаться в руки преследователям из-за пустого бака тоже не улыбалась. Чаем с плюшками не угостят точно и обидеть больно могут. Внезапно Грутовка вывела на вполне приличную асфальтную дорогу, чуть не упал от неожиданности. Не подавшись искушению оторваться по трассе, пересек ее и снова ушел в поле. Через пару километров показалась лесополоса, уходившая вдаль перпендикулярно расселку и разделяющей когда-то колхозные поля, нынче поросшие всякими некультурными растениями. «А что, это шанс!» Я свернул с дороги и медленно, чтобы не намотать буйную травяную поросль на колеса, направил свой верный скутер вдоль редких деревьев с очень густым подлеском. Снова обернулся. Машины как раз пересекали асфальтовую магистраль. Ну что, ребятки, поиграем? Первая машина уже свернула с проселка, догоняя меня. Вторая от нее не отставала. Из боковых окон торчали стволы ружей, доперекошенные от злобы и азарта лица. Впервые я пожалел, что леса остались позади, там прятаться проще. Заглушив двигатель, спрыгнул со скутера и не обращая внимания на хлестающие по лицу и одежды ветки, ломанулся через просвет в деревьях. Хонду катил рядом, чуть ли не на весу, рано ее пока бросать. полосы редко бывают широкие, обычно метров 10-15 и в каждой есть просветы. Где-то их устраивали, чтобы технику с поля на поле перегонять проще было. Где-то просто деревья не приживались, из-за того, что излишки удобрений вываливали в одно и то же место из года в год. Неподалеку от дорог, как правило, врубали по ночам местные, чтобы за дрова не платить. Одним словом, просветы есть всегда, только их найти надо. На этом и строился мой расчет. Я со скутером проберусь, а вот на машине нет, нереально. Не помню, как очутился на другой стороне. Сердце бухало в голове ни одной связанной мысли. Телом управляли сплошные инстинкты. быстрее и еще быстрее. Уже неподалеку раздавались приближающиеся с каждой секундой крики, шум моторов. Кто-то выстрелил. Это подстегнуло. Снова завел двигатель и, пригибаясь как можно ниже, поехал, особо не разбирая дороги. В поля. Самым главным было не дать газу. Иначе все. Можно бросать скутер и дальше пешком. Освобождать колеса от травы некогда будет. Снова выстрелы. Ор, мат, угрозы. Да пошли вы! Нас не догонят. Теперь пока развернутся, пока объедут, пока поймут, в какую сторону я скрылся. Полчаса пройдет, как минимум. Искать вспотеют. Достать меня можно сейчас разве что из-за винтовки, но еще надо суметь попасть в постоянно подпрыгивающую на кочках и виляющую цель. Хонда заглохла километров через десять. Не сломалась, бензин закончился. Аккуратно уложив скутер на землю, я словно живое существо похлопал его по железному боку. Спасибо, что выручил. Дальнейший путь продолжил пешком. Шел быстро, не разбирая дороги, постоянно крутя головой во все стороны и понемногу забирая к северу. Не надо забывать, что за мной вязались местные парни, которым все дорожки в этих краях знакомы. Вполне могут выскочить в самом неподходящем месте, как черти из табакерки. Добрался до небольшой молодой рощицы и, подумав, решил устроить себе привал. От самого Белгорода драпаю на всех парах, нужно передохнуть. тем более вечереет. Расположившись, достал карту, попытался сориентироваться. И не смог. Я столько за сегодня петлял, поворачивал, кружил, что местоположение получилось определить очень приблизительно. Когда совсем стемнело, неожиданно по своему обычаю, откуда-то сбоку, появилась Зюзя в компании трех уже знакомых псов. «Мы нашли тебя. Люди глупые. Вместо того, чтобы ловить нас, они погнали за тобой. Наверное, потому что ты больше, и тебя лучше видно». «Мы бежали за вами, нас никто не заметил». «Да», — улыбнулся я. «Вы молодцы, только я просил вас скрыться, а не за мной бегать». Вместо ответа на неудобный вопрос Доберман подошла ко мне, внимательно обнюхала, а затем долго всматривалась в мое лицо. «Знаешь, ты теперь некрасивый, с двумя глазами лучше, но это не страшно, я скучала за тобой». Рука невольно дернулась к пустой глазнице. И только тут я понял, что очки где-то потерял, а повязки, закрывающей провал, нет. Уродство во всей красе, а ей нормально. И как-то сразу прошло недовольство ее самоуправством. Такое бывает. Что теперь думаешь делать? Зюзи удивленно посмотрела на меня. «Тебе нельзя со мной. Здесь слишком много людей, много опасностей для вас. Поэтому я прошу тебя, уходи. Уходи вместе с ними». Я указал на расположившихся в траве неподалеку разумных, на север, в леса, к бублику, к волкам, к кому-нибудь, кто тебя примет и полюбит. Пожалуйста. Она ничего не ответила, просто улеглась рядом и положила голову мне на бедро. Не знаю, сколько мы так просидели в тишине. Наконец-то она заговорила: Я не хочу назад, ты моя семья, и у нас все получится. Мы обязательно дойдем, и ты познакомишь меня со своей мамой. Не отговаривай. Это мое решение. Ушастая снова замолчала, а затем резко сменила тему. Расскажи о своем доме. И я рассказал. О доме, о маме с папой, о маленькой сестре, о старой яблоне, на которой у меня с друзьями был детский штаб, о пруде с темной стоячей водой, о бескрайних полях и запахе цветущего черепца, обо всем, что вспомнилось теплого и светлого из детства. Доберман слушала, не перебивая. И лишь когда моя длинная, как зимняя ночь, речь закончилась, глубокомысленно резюмировала. «У тебя хороший дом. Я хочу его увидеть. Обязательно». Пришедшие Зюзи Разумные во время моего рассказа осмелев подошли поближе, и я, наконец, смог их рассмотреть. Это оказались самые обычные некрупные дворняшки с хитрыми глазами и вертлявыми хвостиками. Они знают, куда им нужно уходить. «Да, я рассказала, что знала. Они уйдут утром». — Долго не бегали, сидели в клетке, устали, нужно отдохнуть. — Конечно, пусть отдыхают, только еды у меня нет. — Ничего, они говорят, что не голодные. — Какая вежливость! Горько подумалось мне. И они, и спутницы, ни разу не заикнулись о выпавших на их долю трудностях, не бросили друг друга, разбегаясь в разные стороны из того ненавистного зверинца. Параллели с людьми в данном случае лучше не проводить. Повисла грустная тишина из-за разряда тех, когда всем есть что сказать, и никто не может решиться начать первым. Не люблю такие моменты. «Зюзя, расскажи, пожалуйста, как ты попала в клетку и где научилась так хорошо говорить?» Она заворочилась, устраившись поудобнее, по-человечески вздохнула и начала неторопливо говорить, перемежая слова мысли образами для более яркого и подробного описания. «После того, как ты победил, мы ушли от плохих людей», Мне стало совсем плохо, и я помню не все, но песенку помню. Неожиданно вскинулась она. Хорошая песня. Мне очень понравилась, и помогла. Да, чего там! смутился я. Ее с музыкой слушать надо, но ну, или в приличном исполнении. Это не важно, главное слова хорошие. Безапелляционно заявила подруга, и, посмотрев мне в глаза, продолжила. Так вот. Когда ты передал меня другим людям, они сначала лечили меня там же, в доме, а потом отвезли дальше, к главному доктору. Но и он мне не помог. Сказал, что я попала к нему слишком поздно. Тогда меня отнесли в место, о котором упоминал волк. Помнишь? Да, помню. Я его видела. Видела и его семью. Он очень радовался тому, что пришла я и расстроился, что ты не умер. Он говорил, зачем тебе этот человек? Посмотри, какая хорошая семья. Много детей и все сильные. Живи тут. Но я отказалась. Я свой выбор уже сделала. А что, Волк? Не сдержав любопытства, перебил я. Когда я ему сказала, что буду с тобой, он много думал. Он хотел понять, почему. Много раз. Картинка умной волчьей морды. Приходил ко мне и спрашивал, для чего нужен ты. И для чего? Неожиданно разумно ответила вопросом на вопрос. — А для чего нужна семья? Для чего нужны друзья? Для чего нужна свобода? Кто может лучше тебя знать, что тебе нужно? Если сам не можешь понять, никто не виноват. Я иду с тобой, потому что так решила. Потому что ты стал моей семьей после Димы. Потому что так правильно. Он... Опять волчья физиономия. — Хороший. И говорит правильно. Но это не мой выбор. Последние слова Добермана прозвучали в голове, явно громче обычного. Разволновалась ушастая. По телу от этих мыслей неожиданно разлилось легкое, приятное тепло. От осознания того, что мы опять вместе. «Какое оно место?» Решил я перевести беседу в иное русло. В голове возникла неожиданно маленькая картинка теплой, слегка податливой стены, из чего-то цельного с прозеленью. Морды волчат, волков, волчиц, котят с кошкой, кабана... И никакой агрессии, умиротворения. Вот самое подходящее слово, характеризующее звериное логово. Пришло понимание обкусанности изображения слизни. Зюзи ведь лежала еле живая, потому и показывает лишь то, что сама видела. Они интересные. Меня туда принес человек, которого волк называл глупым. Там спокойно и... Она замялась, подбирая нужное слово. И никто никому не хочет зла. Немного разумных. Нет, приходит много, уходит много. Все время живут только волки и... Образ умильной мордочки котенка. Остальные приходят, чтобы рассказать новое или больные. Место лечит, меня вылечило. Мне теперь легко и с тобой говорить. Я совсем не устаю, и слова получаются точнее на вашем языке. А еще я лучше стала видеть цвета. Раньше они не яркие были. Она снова замолчала, думая о чем-то своем. а затем продолжила. «Тебе тоже вместо надо. Я вижу, что у тебя очень болит голова, и у тебя нет глаза». «Надо? Кто спорит? Вот только никто меня туда не пустит». «Ты прав. Волки не пустят. Они и своего человека еле терпят. Они не любят его и не верят ему. Но он им полезный. Человек спасает других разумных от людей. Так они сказали. Обман». «Да, встрепенулся я. «А как ты сюда попала? Отвлеклись мы с тобой». «Просто. Когда начала ходить, пришел человек и сказал, что ты меня ждешь далеко. Надо ехать». Картинка старой, неожиданно неприятной пахнущей вазовской четверки. «Я знала, что ты живой, потому согласилась. А потом я выпила воды и уснула. Проснулась в клетке. Дальше ты знаешь». «И вариантов нет. Почему с тобой так поступили?» «Я знаю, почему. На меня выменяли трех волчат. Мне они...» «Физиономии уже знакомых дворняжек». «Рассказали. Человек с волосатым лицом и старыми глазами верит великого волка. Хочет дружить с волками. Помогает волкам. Доберман ему ни к чему. Потому и привез меня сюда, чтобы обменять. Говорил, что ты здесь. Обманул». «Меня он тоже обманул. Сказал, что ты умерла». В глазу предательские собрались, готовясь начать свой грустный путь слезы. Солочин. Знаешь, Зюзя, у меня вот просто руки зачесались вернуться и отомстить этому, как ты говоришь, с волосатой рожей». «Не надо. Они...» «Снова дворняжки». «Передадут другим разумным то, что услышали, и все узнают правду». «Да сколько там твоих разумных? Вас ведь почти не осталось. Я за весь путь первую тебя увидел». Нас больше, чем ты думаешь. Давно выросли дети тех, кто первыми обрел разум, и у них уже также вырастают дети. Просто вы их не видите. Им не нужна война, не нужно ничего от вас. Они ждут, когда вы убьете друг друга, и тогда можно будет спокойно занять ваши города и охотиться. Не боятся оружия людей. Поверь, разумных уже много и становится все больше. Я видела своими глазами и слышала то, что не показывают даже глупому человеку. «Разговоры старших». Говорила с главными в семьях, слушала их. «Вожаков. Поправил я. Главный в семье — это вожак». «Да, я запомню это слово. Сейчас они уходят на север, чтобы семьи в безопасности и покоя стали больше. Что будет потом, не знаю». «Ничего не будет. Четвероногие выбрали самую беспроигрышную тактику — копить силы и ни во что не вмешиваться». Ждать, пока мы, венцы эволюции, первобытно сожрём друг друга в битве за кусок соседнего стола. Неожиданно разумные вскинулись, дружно глядя в ночь. «Люди, ветер принёс их запах!» Смотрелся и я. Ничего. Ни света факелов, ни голосов, ни постороннего шума. Но я им верю. Значит, погоня. А чему удивляться? Вполне ожидаемо. Витя столько за два дня наворотить ухитрился, что не спустит. Никак не спустят. А почему не нападают? Подмоги ждут? Или рано поутру взять хотят? Скорее второе. В кошки мышки по темноте играть неудобно. Интересно, Михалыч со Зверловыми уже вместе за моей головой сафари устроит Или по отдельности охотиться станут? Ну что ж, пусть попробуют. Сейчас потихоньку, потихоньку и в поляна полусогнуты. Но только я собрался встать, как неожиданно самая маленькая собачонка звонко-заливисто залаяла, высоко задирая голову и поджав уши. «Ой-ё!» Только и смог выдохнуть я, схватившись за голову. «Дура!» В сердцах совсем по-человечески прояснила свое отношение к ней Зюзе.